Этот курс лекций записан в Staritel. жизнь в историях. Лекция третья. Многомерность маленького человека. Лектор. гн Степанян. В предыдущих двух лекциях мы рассмотрели, как и из чего создает Достоевский свою художественную вселенную. Мы убедились, что элементами этой Вселенной становятся как кирпичики культуры прошлого, так и вопросы и полемика, и социальные вопросы настоящего. В этой же лекции и в следующей лекции мы рассмотрим, какими героями населяет Достоевский свой мир, какие мужчины и какие Женщины живут в нём. В сегодняшней лекции мы поговорим о героях-мужчинах. Введение. Герои Достоевского вызывают разные отклики. Они спорные. Например, Николай Николаевич Страхов, критик, который был близко, знаком с Достоевским, после смерти писателя писал «Толстому», что все герои Достоевского похожи на своего создателя, что все герои Достоевского списаны создателем с себя самого, что все они его портреты, такие же больные и такие же полупомешанные. С одной стороны, Лев Николаевич Толстой очень сдержанно воспринял эту критику Страхова. Он ответил,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 не только в художественных, но и в научных философских сочинениях, как бы он ни старался быть объективен, пускай Кант, пускай Спиноза, мы видим, я вижу только ум, характер человека, пишущего». Итак, Толстой отвечает Страхову, что сходство героев со своим автором совершенно неминуемо. Но тем не менее, как художник, Толстой критикует Достоевского, полагая, что все его персонажи в самом деле очень похожи друг на друга, что речь их совершенно не индивидуализирована. Эту мысль развивает и Набоков в лекциях по русской литературе, посвящённых Достоевскому. Он оценивает образы героев Достоевского так – Можно ли всерьез говорить о реализме или человеческом опыте писателя, создавшего целую галерею неврастянников и душевнобольных? Кроме всего прочего, у героев Достоевского есть еще одна удивительная черта. На протяжении всей книги они не меняются. В самом начале повествования мы встречаемся с совершенно сложившимися характерами, такими они и остаются без особых перемен, как бы ни менялись обстоятельства. Но не секрет, что Набоков очень недолюбливал Достоевского. А вот другой великий английский писатель Моэм который считал Достоевского одним из величайших писателей в мировой литературе и ставил роман «Братья Карамазовы» на одну ступень с Шекспиром, тоже обращает внимание на то, что все герои очень похожи друг на друга и непонятны обычному человеку. В о Достоевском Моэм обратил внимание на две черты – героев. Черта первая — набор персонажей во всех произведениях как будто один и тот же. Это как будто одна и та же трупа которая странствует из книги в книгу. Мойл пишет об этом так. В своем творчестве он довольствовался очень ограниченным числом персонажей, постоянно переходящих из романа в роман. Князь Мышкин из «Идиота» отличается от Алёжа Карамазова разве что своей эпилепсией. Ставрогин из «Бесов» похож на Сведригайлова из «Преступления и наказания», только он чуть посложнее. А Иван из «Братьев Карамазовых» — это несколько более яркая копия Раскольникова. И все они — порождение мучимого сознания самого Достоевского, его уродливой и болезненной фантазии. Обращаю внимание, это слова великого писателя, который признаёт величие Достоевского. И вот вторая черта, которую великий английский писатель отмечает как характерная для персонажей Достоевского. Цитирую. «Человек всегда смесь недостатков и достоинств, зла и добра» эгоизма и бескорыстия, страхов и бесстрашия, предрассудков и страстей, которые увлекают его то в ту, то в иную сторону. Он состоит из таких противоречивых качеств. Однако в существах, созданных Достоевским, подобной сложности вам не найти. Они вылеплены лишь из желания властвовать и тяги к покорности – из любви, лишенной нежности и злых умыслов, замешанных на ненависти. Им до странности не хватает обычных человеческих чувств и свойств. Над ними берут верх страсти, им чуждо самообладание и самоуважение. Вот почему нормальному человеку их поступки кажутся сумасшедшими а мотивы этих поступков необъяснимыми. Что значит эта фраза Мойла? Она значит, что персонажи Достоевского значительно упрощены по сравнению с обычными людьми, по сравнению с обычным человеком, таким, как мы с вами, что человек значительно сложнее, чем те существа, которые населяют вселенную Достоевского. Прав ли был великий английский писатель в такой оценке? А если прав, то зачем Достоевский создает таких персонажей? Мы и поговорим в этой лекции. Часть первая. Первый роман и первые герои. Первое собственное художественное произведение, с которым Достоевский дебютировал в русской литературе, был роман «Бедные люди». Достоевский его писал с 1944 по 45 годы, завершив его, прочитал Григоровичу, с которым жил на одной квартире, а тот отнес его Некрасову, который был редактором и издателем. Некрасов пришёл в такой восторг от этого романа, что отнёс его Белинскому со словами «Новый Гоголь родился». Белинский отнёсся к этому скептически, мол, говорит, у вас что ни день, то новый Гоголь. Однако в тот же день вечером захотел сам видеть Достоевского. В такой восторг привело его это произведение. И в одном из писем Белинский охарактеризовал героев романа так Роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него не снились никому Это первая попытка у нас социального романа Напомню кратко содержание сюжет этого произведения В центре история двух людей Юный варенте добросёловой и уже не юного чиновника Макара Девушкина. Они оба очень бедные люди. И любовь, которая их соединяет, очень неоднозначна. Нам трудно понять её природу. В ней есть и отеческие чувства, Макара Девушкина по отношению к Вареньке. В ней есть и романтическая составляющая отношений мужчины и женщины. Они не встречаются, они лишь переписываются, но любят друг друга беззаветно. Достоевский показывает в своем романе, что любовь – это необходимый залог становления человечности. Макар Девушкин, развивается и меняется благодаря своему чувству к Вареньке. И Макар Девушкин становится тем героем, из которого прорастут потом зерна всех остальных персонажей Достоевского. Нет таких черт других персонажей, которые бы мы не нашли уже в «Макаре Девушкине». Поэтому я перечислю основные его характеристики. Черта первая. Он очень чувствителен, он очень сентиментален. Это те два качества, которые объясняют его тягу к литературе и к художественному творчеству. Напомню, что Девушкин на самом деле мечтает о писательской карьере. И если вначале эти его мечты выглядят очень наивными, то в конце, как он сам признаёт, у него уже меняется слог, он у него уже становится. Однако сентиментальность и чувствительность дают о себе знать уже в самом начале. Вот, например, он пишет в одном из писем. «У нас растворили окошко, солнышко светит, птички чирикают, воздух дышит весенними ароматами, и вся природа оживляется». Однако с этой прекрасной природой контрастирует убогий быт, который герой отлично замечает и осознаёт. Вот что он о нём пишет. «Вообразите примерно длинный коридор, совершенно тёмный и нечистый. По правую его руку будет глухая стена, а по левую — всё двери, до да двери точно номера, а в них по одной комнатке в каждом.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 Лоханки стоят со всякой нечистотою, с грязью, с ссором, с яичной скорлупою, да с рыбьими пузырями. Запах дурной. Третья черта, которую мы отметим в девушкине, это следствие его сентиментальности и чувствительности. Это герой, в котором чрезвычайно развита способность к состраданию. Вот что он пишет, например. маленькая девочка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 А вот и четвёртая черта — мнительность. Он очень боится стать посмешищем в глазах окружающих. Его беспокоит, что недоброжелатели будут насмехаться над ним. Вот что он об этом говорит. «А главное, родная моя, что я не для себя и тужу, не для себя и страдаю. По мне всё равно, хоть бы и в трескучий мороз без шинели и без сапогов ходить.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 нужны мне для поддержки чести и доброго имени. В дырявых же сапогах и то, и другое пропало. То есть, посмотрите, зачем ему нужны сапоги, зачем ему нужна шинель. Вовсе не для себя самого, а для поддержания той репутации, которая, по мнению героя, защитит его от злых языков. И в связи с этим я хочу отметить, шестую особенность этого персонажа, о которой говорил Бахтин. Именно Бахтин Михаил Михайлович обратил внимание на то, что Достоевский — это первый изобразитель самосознания человека. Мы с вами со школы помним тип маленького человека. К этому типу принято причислять Самсона Вырина у Пушкина, Акаки Акакиича Башмачкина у Гоголя. И вслед за ними идет Макар Девушкин, которому Достоевский дает почитать, руками Вареньки, конечно, произведения предшественников станционного смотрителя и шинель. Но есть одно принципиальное отличие Макара Девушкина от Самсона Вырина и от Акакия Акакевича. В отличие от них, Макар Девушкин прекрасно осознаёт себя маленьким человеком. Ни Вырин, ни Башмачкин маленькими людьми себя не осознают. Первым изобразителем самосознания человека становится именно Достоевский. И вот шестая черта Макара Девушкина. Она была очень похожа на то, о чем я уже говорила. Он боится насмешек недоброжелателей, и из этого развивается чудовищная мнительность героя. Он говорит, бедные люди капризные, он, бедный ты человек, он взыскателен.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 тот же самый стыд как и у вас, примером сказать девический. Обратите внимание на слово в цитате девический и сопоставьте его с фамилией героя девушкин. В этой фамилии, которую литература веды называют говорящей, столкнулись два смысла: с одной стороны беззащитность героя он на самом деле беззащитен перед окружающим миром. А с другой стороны, вот эта мнительность и стыдливость, он стыдится самого себя, он стыдится этой своей шинели, дырявых сапог, он всё время боится, ходит и оглядывается, как бы о нём чего дурного не сказали, как бы пальцем в него не ткнули. И постепенно с развитием действия у Макара Девушкина развивается Ещё одна, седьмая черта, сострадая любимой женщине. Макару Девушкину очень хочется помочь этим людям. Но чем он может помочь? Он сам едва концы с концами сводит. И здесь рождается чувство бессилия. Что за приятность в самом деле видеть, что вот где страдает ребёнок, да еще детище родное, а ему и помочь нечем. Вот такие семь основных черт, заложенные в девушкине, будут развиваться в других героях Достоевского. Но и сам девушкин, чтобы не утверждал Набоков касательно статичности героев Достоевского, также меняется с течением действия. Его характер эволюционирует, и мы это видим по его реакции на те две книги, которые прислала ему Варенька. В начале книги герой рассказывает Вареньке про свой убогий быт, Но не то, чтобы он на это жалуется. Он осознаёт, что он убогий, но принимает это как данность. Через какое-то время она присылает ему как э, литературный образец станционного смотрителя Пушкина. И Макар Девушкин плачет над этой книгой. Она вызывает в нём очень глубокое сочувствие. А после он получает от неё шинель. И вот шинель вызывает в нём бурное негодование, потому что он увидел в ней насмешку над самим собою. Он не увидел сочувствия к себе и к своим тяготам, но заметил, он уверен в этом, что автор смеётся над ним, и фактически он обижен тем будущим, которое он прозревает в судьбе Акаки Акакевича. Объясняя своё негодование и объясняя, почему Гоголь не прав в своей манере бытописания, Макар Девушкин пишет в Вареньке так. «Позвольте, маточка, всякое состояние определено Всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских ипполетах, этому служить титулярным советником Такому-то повелевать, а такому-то безропотно и в страхе повиноваться. Это уже по способности человека рассчитано, а способности устроены самим Богом». О чём говорит эта цитата? Она говорит о том, что Макар Девушкин пытается объяснить несчастье, страдания, убогий быт, тем, что вот так устроено самим Богом, и роптать против этого бесполезно, и тем более грешно над этим смеяться. Однако к концу повествования он всё чаще и чаще задаёт этот проклятый вопрос Иова. А за что это всё? Вот, например, он пишет. «Отчего вы, Варенька, такая несчастная? Да чем где вы хуже их всех?» Или еще. «Отчего это так все случается, что вот хороший-то человек в запустении находится? А ведь бывает же так, что счастье-то часто Иванушке-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачок, ройся в мешках дедовских». Пей, ешь, веселись. А ты такой сякой, только и облизывайся. Или еще цитата. «Я привык, потому что я маленький человек. Но однако же, за что это все? Что я кому дурного сделал?» Посмотрите, сострадание, осознание собственного бессилия, осознание этой всей убогости вокруг – приводят маленького человека к бунту против того порядка вещей, которые он некоторое время пытался считать справедливым и заведённым самим Богом. Макар Девушкин ещё пытается каким-то образом сам себя урезонить. Он ещё пытается уйти от этого бунта. Он пишет «Знаю, знаю, матушка». Нехорошо это думать, это вольнодумство. Или грешно, матушка, оно грешно так думать. Да тут по неволе грех в душу лезет. Но все эти вопросы Макара Девушкина, а за что это все? Что я кому чего дурного сделал? Или а почему вы так должны страдать? Вы же не хуже остальных. А почему одним все, а другим ничего? Вот эти вопросы докатиться до последнего романа, до итогового романа Фёдора Михайловича Достоевского, братья Карамазовы. И задавать их уже будет не маленький, не молодой чиновник Макар Девушкин, а умный и образованный атеист Иван Фёдорович Карамазов. Часть вторая. Развитие линии унижения. В этой части мы посмотрим, как это самосознание маленького человека, которому очень не хочется оставаться маленьким человеком, развивается в следующей повести Гоголя, которая называется «Двойник». Хронологически «Двойник» находится очень близко к бедным людям. Бедные люди вышли в январе 1846 года, а «Двойник» 1 февраля в журнале «Отечественные записки». Буквально несколько недель. Перед публикацией Достоевский зачитывал отрывки этой повести Тургеневу и Белинскому, и те считали, что Достоевский создаёт вещь получше мёртвых душ. Однако издание повести разочаровало первых читателей, и повесть поддержки не встретила никакой. При этом сам Достоевский оценивал потенциал этого своего произведения очень высоко и вернулся к нему после каторги в 1866 году. И поэтому существуют две редакции «Повесть и двойник» 1846 года и 1866 года. Дневники писателя в 1877 году Автор таких шедевров, как «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» написал про двойника, цитирую, «Повести эта мне положительно не удалась, но идея ее была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда Ничего в литературе не проводил. Итак, сам автор убежден, что в этом произведении заложена самая серьезная его творческая идея. О чем же рассказывает повесть «Двойник»? Главного героя повести зовут Яков Петрович Галяткин. В каком-то смысле он продолжатель Гоголевского поприщего из записок «Сумасшедшего». Можно ли назвать его объективно, я подчеркиваю это слово, именно объективно, бедным человеком или маленьким человеком? Он титулярный советник. По статусу он явно выше Макара девушкины и Акаки Акакевича. Он сочиняет бумаги, а не переписывает их. У него есть верный доход 750 рублей. Сравните с Девушкиным, для которого 100 рублей – это огромные деньги. У него есть своя квартира, не то что у Девушкина, который ютится в съемном уголке на кухне. У него даже есть свой лакей Петрушка. У него навёхонький вид с мундир, сапоги, шинель. Ему не надо думать о том, на что бы пошить новый гардероб. Строго говоря, он намного благополучнее своего предшественника в бедных людях. Однако он безнадёжно влюблён в Клару Алсуфьевну, Она была дочерью его начальника, Алсуфье Ивановича Берендеева. И влюбленности это совершенно безнадежно, потому что руки и сердце Клавры Алсуфьевны он не получит. Что же роднит его с Макаром Девушкиным? Самое главное, несмотря на то, что по статусу, по положению, по материальному достатку он намного благополучнее, тем не менее, в нём есть то же самое самосознание униженности посмотрите неважно какая объективная реальность главное самосознание героя и субъективно положение дел у него такое ему надо во что бы то ни стало доказать что он не хуже избранника своей возлюбленной и действие развивается Так, он направляется на бал в дом своего начальника, куда его не зовут и где его совсем не ждут. Его туда ожидаемо не пропускают, и он проникает с черного хода, но его изгоняют. Следующий эпизод – это первая встреча с двойником. Когда он идет по городу, он замечает вот что, цитирую, Какая-то затерянная собачонка, вся мокрая и издрогшая, увязалась за господином голяткиным и тоже бежала около него бочком, по временам робко и понятливо на него поглядывая. Какая-то далекая, давно уж забытая идея, я подчеркиваю это слово «идея», воспоминание о каком-то давно случившемся обстоятельстве пришла теперь ему в голову, стучала, словно молоточком в его голове, досаждала ему, не отвязывалась прочь от него. «Ах, это скверная собачонка!» шептал господин Галяткин, сам не понимая себя. Наконец он увидел своего незнакомца на повороте. Итак, Посмотрите, какое сцепление событий. Сначала идея и собачалка, потом незнакомец, и потом уже двойник. Идея — это один из ключевых образов у Достоевского. Вы помните, Раскольниковым тоже идея двигала. И далее идея — это то, что может пожрать человека. Это с одной стороны. А с другой стороны, как мы помним из первой лекции, Достоевский вбирал в свой художественный мир сюжеты, открытия других писателей, других литератур, где мы уже встречали собачонку, причем собачонку, связанную с нечистой силой, с тем, что играет с человеком. Ну, конечно же, это Гёд Мефистофель. То есть, посмотрите, две Вещи от лукавого, собачонка и идея сталкиваются здесь в сознании Галяткина. И вот после этого появляется зловещий двойник. Сначала двойник ничем не отличается от героя, но постепенно объём различий между ними растёт, и двойник вытесняет Галяткина-старшего отовсюду. И Галяткин-старший как бы оказывается на обочине жизни, потому что во всех сферах его жизни теперь живет двойник. Кульминационный момент повести — это сон Галяткина-старшего. Цитирую. «Не помня себя, в стыдей и в отчаянии бросился погибший и совершенно справедливый господин Галяткин, куда глаза глядят. Но с каждым шагом его выскакивало, как будто из-под земли, по такому же точно совершенно подобному и отвратительному развращенностью сердца господину Галяткину. И все эти совершенно подобные пускались тотчас же по появлении своём «бежать один за другим», и длинной цепью, как вереница гусей, тянулись и ковыляли за господином Галяткиным-старшим, так что некуда было убегать от совершенно подобных, так что дух захватывало всячески достойному сожалению господину Галяткину от ужаса, так что народилась, наконец, страшная бездна совершенно подобных, так что вся столица запрудилась, наконец, Совершенно подобными. Режиссёры Вачёвски отснимут «Матрицу» только в XX веке. Но посудите сами, сильно ли отличается видение образов мистера Смита в третьей части матрица от сна господина Галяткина-старшего? И в этом сне герою противопоставляются друг другу. Подчеркивается, что господин Галяткин старший совершенно честный, а господин Галяткин младший развращен сердцем. Однако какова природа этого двойничества? Достоевский стал одним из первых теоретиков фантастического как метода в нашей литературе. В одном из писем он подчеркивает, что достоинство пиковой дамы Пушкина заключается в том, что У читателя нет ответа на вопрос о природе случившегося с Германом. Читатель может сделать двоякий вывод, что с Германом приключилось безумие, это первый вывод, а второй вывод, что действительно в его судьбу вмешались некие сверхъестественные силы. Эту же традицию фантастического вслед за Пушкиным продолжает Гоголь, потому что в записках сумасшедшего тоже не до конца ясно, что же происходит с поприщем. Он на самом деле сошел с ума или ему открылись некие другие тайны бытия, некий другой мир, например, в разговоре собачек. Да и с Галяткиным тоже не все понятно. С одной стороны, Легко предположить, что герой просто сходит с ума, но с другой -то стороны, идея и некая собачка, как отсылка к важным для Достоевского размышлениям о вмешательстве дьявольского промысла, они-то были. Как же так происходит, независимо от природы случившегося Произошло ли это только в больном воображении Галяткина-старшего? Или на самом деле появился этот двойник? Как происходит, что человек заменяется своим подобием? Итак, как же происходит замещение человека его подобие? Викторович полагает, что спусковым механизмом становится одна из черт, которую Достоевский явил уже в «Макаре девушкине». Маленький человек, а маленький человек — это тот, кто осознаёт себя маленьким человеком, я подчёркиваю эту мысль. Так вот, маленький человек очень боится унижения, осуждения и насмешек. И Галяткин сам себе говорит, как ветошку я себя затирать. Не дам. И так он не хочет быть ветошкой. В принципе, можем его понять. Но если ты не хочешь быть ветошкой, то что ты можешь предложить? Кем ты хочешь стать тогда? А кем хочет стать Галяткин? А Галяткин хочет стать могущественным, сильным. Он хочет сам вызывать зависть. А кем становится двойник? Он и становится тем, кем хотел стать сам герой. И в этой истории, в истории о том, как двойник вытесняет самого человека, есть три этапа. В первом этапе герой протестует против того места в мире, которое он занимает. На втором этапе Он стремится самоутвердиться. Вот не зовут его Набал, а он всё равно приходит, мол, смотрите, я тут не хуже вас всех. А на третьем этапе он сам стремится перестать быть собой. Но понимаете, в чём тут дело? Он как бы с одной -то стороны протестует против того зла в мире, которое вызывает его возмущение, А с другой-то стороны, он не предлагает ничего нового, он сам хочет стать этим самым злом. Он сам ему хочет уподобиться, он сам хочет стать сильным, могущественным. Если перейти на язык образов, то это означает, что он, по выражению Викторовича, Становится не окном в другой мир, в другую реальность, в другое пространство, которое может привнести свежий воздух и нечто новое в тот затхлый мир, который вызывает возмущение. Он способен быть только зеркалом. Он способен отразить тот мир, который без него уже явлен, который есть. А что такое двойник по своей сути? Двойник по своей сути и есть зеркало. Он и есть отражение. Тема двойничества станет одной из ведущих тем для Достоевского. Уже в последние годы жизни писателю написала Екатерина Фёдоровна юнги его близкая, знакомая, с которой они переписывались. Она пожаловалась ему, что чувствует нечто вроде раздвоенности. Например, когда она совершает какой-то поступок, который она полагает дурным, Она всё равно его совершает, хотя осознаёт, что поступает дурно. И Достоевский в письме от 11 апреля 1880 года ответил так: "Что вы пишете о вашей двойственности? Но это самая обыкновенная черта у людей не совсем впрочем обыкновенных. Черта свойственная человеческой природе вообще, далеко-далеко не во всякой природе человеческой" встречающиеся. Это раздвоение в вас точь-в-точь, точь, как и во мне. Это большая мука, но в то же время и большое наслаждение. Это сильное сознание, потребность самоотчёта и присутствие в природе вашей потребности нравственного долга к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность. Были бы вы не столь развиты умом, были бы ограничения то были бы и менее совестливы, и не было бы этой двойственности. Напротив, родилось бы великое-великое самомнение. Верите ли вы во Христа и в Его обеты? Если верите или хотите верить очень, то предайтесь Ему вполне, и муки от этой двойственности сильно смягчатся, и вы получите исход душевный. Тема двойничества и двойственности будет переходить у Достоевского из произведения в произведение. Так, в романе Преступление и наказание Достоевский создает целый ряд двойников Раскольникова. И тема двойничества становится художественным принципом создания образной системы. В романе Подросток Версилов разбил икону и сказал, что это сделал его двойник, а вовсе не он. В идиоте чувства князя Мышкина как бы раздваиваются между двумя женщинами, между Аглаей и Настасьей Филипповной. А в братьях Карамазовых к Ивану является чёрт, который, с одной стороны, двойник, плод больного воображения героя, а с другой похож на вестника иного мира. Это лишь малая талика примеров двойничества у Достоевского. Я иллюстрирую имя что эта мысль, впервые открыто явленная в двойнике, становится одной из ключевых у писателя. Часть третья. «Герой-мечтатель». К Макару Девушкину восходит не только мнительный, полубезумный Галяткин. К Макару Девушкину восходит и другой тип героев Достоевского, который принято называть героем-мечтателем. Впервые этот герой явился в повести 1848 года «Белые ночи». Повесть получила различные отклики, положительные и отрицательные. Сюжет ее таков. Главный герой – одинокий и робкий человек, мечтатель. Однажды, белой ночью, он случайно познакомился с девушкой Настенькой. У Настеньки такая история. У нее умерли родители. Она жила со своей слепой бабушкой, которая пришпиливала ее за платье булавкой к своему платью. И однажды к ним приехал постоялец. Настенька и постоялец полюбили друг друга, он пожалел ее. Но он оказался очень бедным человеком и должен был уехать. Уезжая, он обещал, что обязательно вернется к ней через год. В тот момент, когда Настенька познакомилась с мечтателем, срок уже истёк. Её любимый не возвращался, и она подумала, что ждать его бессмысленно. К мечтателю она относилась скорее как к брату, как к другу, чем как к любимому мужчине, но всё же решила ответить на его чувства. Однако внезапно она встретила возлюбленного И он покаялся и пожалел, что он не пришел за ней раньше, и она решила остаться с ним. Настенька бросила мечтателя. И у мечтателя появился выбор, что делать, добиваться любимой женщины или продолжить ее любить. И конфликт между любовью и братством решается в пользу братства. Мечтатель говорит в совершенно пушкинском духе. «Да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу». Вот эта способность к беззаветной любви, это способность любить женщину независимо от того, с тобой она или с другим человеком, Эта способность мечтателя также восходит к Макару Девушкину, который, как вы помните, настолько беззаветно любит Вареньку, что даже готов хлопотать о ее свадьбе с Быковым. Часть 4 Галяткин и мечтатель в одной книге. В этой части речь пойдет о юмористическом романе Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». Этот роман Фёдор Михайлович писал после каторги в 1859 году. Современники сочли это произведение слабым. Некрасов за него предложил гонорар лишь в тысячу рублей. Сумма была ничтожная. По сути, она означала отказ, а сам Некрасов сказал о романе так. «Достоевский вышел весь, ему не написать ничего больше». Некрасов был совершенно не одинок в этих оценках. Но сам Достоевский романом очень дорожил. О нем он сказал так. «Этот роман, конечно, имеет величайшие недостатки, но в чем я уверен, как в аксиоме, это то, что он имеет в то же время и великие достоинства, и что это лучшее мое произведение». Тут положил я мою душу, мою плоть и кровь. На нём основаны все лучшие надежды мои. И главное — упрощение моего литературного имени. Почему Достоевский был так уверен в том, что этот роман хорош, несмотря ни на какие недостатки? Очень просто. Потому что он полагал, что с его слов читают. Два огромных типических характера, вполне русских и плохо до сих пор указанных русской литературой, ему удалось показать. О каких характерах идёт речь? В романе два главных героя. Одного зовут Фома Афамич опискин а другой — полковник Егор Ильич Растанев. Фома Фомеич Апискин – это продолжатель Галяткинской традиции, лжемечтатель, а вот полковник Егор Ильич Растанев – это мечтатель. Оба они внешне мечтают об одном и том же, об истине, о благородстве, о таброжестве добродетели. Однако высказываются они и тем более ведут себя они совершенно различна и даже противоположна друг другу. Полковник Егор Ильич Растанев, например, говорит так. «Всякое дело надо делать с достоинством, с мужеством, но без криков, без обид». Или еще высказывание. «Я, конечно, не философ, но я думаю, что во всяком человеке гораздо более добра, чем снаружи кажется». То есть, посмотрите, А полковник Ростанев вовсе не спешит обличать недостатки и даже пороки окружающих. Он верит в добрую природу людей. И совсем иное дело Фома Фомич Опискин. Это неудавшийся литератор, это литератор, который не смог себя реализовать на литературном поприще, нынче он приживальщик фактически у полковника Егора Ильича Растанева, но окружающие видят в нем пророка и учителя. И ладно, только окружающие в нем такового видели. Сам Фома Фомич Апискин убежден в своей высокой миссии спасти человечество от пороков. Вот что он говорит. «Я на то послан самим Богом, чтобы заблечить весь мир в его пакостях». Или «Я хочу любить, любить человека», — кричал Фома. «А мне не дают человека, запрещают любить, отнимают у меня человека. Дайте, дайте мне человека, чтобы я мог любить его». «Где этот человек? Куда спрятался этот человек?» «Я кричу, дайте мне человека, чтобы я мог любить его» а мне суют фололея. Почему я не люблю человечество? Потому что все, что не есть на свете, фололей или похоже на фололея. Я не хочу фололея. Итак, Фома Фомич Апискин убежден в своей избранности, убежден в том, что именно он может учительствовать, но есть во всем этом одна незадача. Он прекрасно видит, как он считает, пороки окружающих, но не замечает ни пёрышка, ни брёвнышка в собственном глазу. Он на всех взирает с колоссальных нравственных высот, на всех, кроме одного человека, кроме самого себя. И именно эта черта превращает фомов Фомуфа Меча-Опискина в лже-мечтателя. Сам Достоевский в дневнике писателя от 1877 года писал «Прежде, чем проповедовать людям, как им быть, покажите это на себе. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут». Или там же «Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять». Вот в чём вся тайна первого шага. Именно на этот шаг опискин не решается, не решится никогда. Он никогда не посмотрит на себя так же, как на других людей. Он будет исправлять пороки в окружающих, но он будет верить, что он их исправляет. Он будет учительствовать, будет проповедовать, будучи совершенно убежденным в своей собственной непогрешимости. И в Фоме Фомича и Пискине есть черты очень узнаваемое, которое мы уже встречали в Макаре Девушкине. Это самолюбие, это мнительность. Вот как о нем говорится. Предупреждаю заранее фомофомичесть олицетворения самолюбия самого безграничного, случающегося при самом полном ничтожестве и, как обыкновенно бывает в таком случае, самолюбия оскорблённого, подавленного тяжкими прежними неудачами, загноившегося давно-давно и с тех пор выдавливающего из себя зависти яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче. Всё это приправлено самую безобразную обидчивостью, самую сумасшедшую мнительностью. Посмотрите, как интересно получается. Мнительность Макара Девушкина, если убрать любовь к другому человеку, превращает героя в Фому Фомичу Апискин. А если убрать мнительность и оставить любовь и благородство, то получится мечтатель, такой, как, например, Егор Ильич, расстанев. Не случайно по поводу Фумахов и меча есть такое замечание. Кто знает, может быть, это безобразно вырастающее самолюбие и столько ложное, первоначально извращенное чувство собственного достоинства. Часть 4. Лжемечтатель становится уже спаситель. И в этой части Речь пойдёт о другом произведении Достоевского о Записках из подполья. В нём намечена траектория эволюции лже мечтателя. В этом романе главный герой подпольный или парадоксалист. Мы уже говорили о нём во второй лекции. Сам Достоевский обозначает композицию произведения так: Сначала болтовня разрешается неожиданной катастрофой. И действительно, оно делится на две части. В первой части — запись потока сознания героя, в котором он делится своими мыслями о самом себе и о своей жизни. А во второй части рассказаны три истории, в которых герой реализовывает Все, что наговорил в первой части. Подпольный очень двойственный персонаж. С одной стороны, он относится к категории мечтателей. Он увлечен мечтами о высоком, и прекрасном, он любит Шиллера. А в реальной жизни его мечты оборачиваются удивительной низостью, в которую он сам признается. Он говорит так являлась истерическая жажда противоречий, контрастов. И вот я и пускался развратничать. А Бахтин о подпольном пишет так. «Герой записок из «Подполья» – первый герой-идеолог в творчестве Достоевского». Одна из его основных идей, которую он выдвигает в своей полемике с социалистами, есть именно идея о том, что человек не является конечной и определенной величиной, на которой можно было бы строить какие-либо твердые расчеты. Человек свободен и потому может нарушить любые навязанные закономерности. Истинная природа лжемечтателя раскрывается во второй части где рассказаны три истории. Это история местия, это история дружбы и это история спасения. История местия такова. Она начинается с того, что бильярдный офицер, цитируя, взял меня за плечи и молча переставил меня с того места, где я стоял, на другое, а сам прошел, как будто и не заметив. Со мной поступили, как с мухой. Но я раздумал и предпочёл озлобленно стушеваться». Конец цитаты. Итак, герой полагал, что он страшно обижен, что он чудовищно унижен, и он начал вынашивать планы мести. Интересно, что когда он их вынашивал, он видел себя таким пушкинским Сильву, таким романтическим героем. Он рисовал в своём воображении очень красивые картины, в которых он играл самую выгодную для себя роль. Иными словами, что он делает? Он мечтает. Но как только дошло дело до реального реванша, герой спасовал. История мести закончилась тем, что реванш он взял фактически случайно. Прямо почти как Гамлет – по эссе Тургенева. Помните, Тургенев замечает, что когда Гамлет убивает своего недруга, он делает это случайно и уже забыв о месте. Вот точно такой же элемент случайности есть и в месте подпольного. Он случайно встретился с обидчиком на Невском и просто не уступил ему дороги ни на сантиметр. Непродуманное действие, нерешительный шаг на совершенно случайное событие. Дружить наш герой тоже не умеет. По большому счёту, друзей-то у него и нет. Но история дружбы у него такова. В ресторане три бывших шпинаукольных приятеля провожали четвёртого на Кавказ. И подпольный решил к ним примкнуть. Они ему не рады, они не хотят с ним общаться, он их тяготит, они не обращают на него никакого внимания. Однако он сидит в углу и подаёт реплики. Собственно, вот и вся дружба. Заканчивается она тем, что они отправляются в публичный дом, его с собой не позвали, а он отправился за ними и опоздал. И в публичном доме начинается третья история. История любви и спасения Там он встречается с проституткой Лизой, и там Достоевский обыгрывает очень популярный в те годы мотив спасения падшей женщины. Это было очень модно, и сам герой уже после того, как между ними все произошло, воспаленный своим воображением, читает ей нотацию о том, что она губит свою душу, он призывает ее отказаться от своего пагубного ремесла и даже дал ей свой адрес, приглашая к себе. Что характерно, а когда он ей давал адрес, он вовсе не предполагал, что она будет внимать его словам, что она его услышит и что на самом деле решит к нему прийти. Видите ли, в чём дело? Это он в своём воображении был спасителем. Ему в голову не приходило, что в реальной жизни ему могут поверить. А она возьми и приди. И так происходит вторая встреча с Лизой. Лиза на самом деле увидела в нём спасителя и приходит к нему за помощью. А он ей совсем не рад. И он ей говорит, я хотел только унизить, меня в тряпку растёрли, так и я власть захотел показать. Вот что это было. А ты уж думала, что я тебя спасать приезжал. Иными словами, это была попытка взять реванш за ощущение собственного бессилия и собственного унижения. Когда он предлагал ей прийти к нему, когда он говорил ей о том, что она должна бросить своё ремесло и что она может ему довериться, он на самом деле вовсе не имел в виду другого человека. Он имел в виду себя. Он хотел таким образом за счёт другого человека возвысить в собственных мечтах себя самого. И вот теперь вот она к нему приходит за помощью, а он ей выговаривает, что никогда не простит ей, что она увидела его в рваном халатишке. И вот здесь намечается та антитеза, то противопоставление, которое будет основополагающим в романе «Преступление и наказание». Помните, Раскольников и Соня, а здесь подпольная Лиза. Вот если подпольный, он такой мечтатель, замкнутый в себе, это мечтатель, который живёт в своих фантазиях, в своих книгах, а к реальной жизни его сценарии, которые он себе прописывает в голове, не имеет вообще никакого отношения, то Лиза, несмотря на то, что она падшая женщина, это человек полностью реального мира, она не живёт по книжному сценарию, как, собственно, и Сонечка Мармеладова. И она действует так, как вовсе не предполагал парадоксалист. Он вот что об этом говорит. «Я до того привык думать и воображать всё по книжке и представлять себе всё на свете так, как сам ещё прежде в мечтах сочинил, что даже сразу и не понял тогда этого странного обстоятельства. А случилось вот что. Лиза, оскорблённая и раздавленная мною, поняла гораздо больше, чем я воображал себе». Она поняла из всего этого то, что женщина всегда, прежде всего, поймёт, если искренне любит, а именно, что я сам несчастлив. И Лиза сделала после этого признание парадоксалиста в том, что он вовсе не хотел её спасать, что он совсем её не ждал. Она сделала то же самое, что Соня после признания Раскольникова. Она его обняла. И, казалось бы, бери и принимай любовь, тебя приняли со всеми твоими глупыми, дурацкими, беспочвенными фантазиями. Принимай любовь, тебя готовы любить. И эти два униженных человека вы можете согреть друг друга и помочь друг другу возвыситься, потому что любовь целит любое униженное состояние. Но парадоксалист не способен на такое чувство. Ощущая собственное ничтожество, он выбирает свои беспочвенные фантазии, в которых он единственный герой и в которых нет места другому человеку. Тем более, если ему кажется, что этот человек соперничает с ним за лидерство. А в благородстве Лизы он усмотрел именно соперничество за ведущую роль. И чтобы она не думала там о себе много Он ей сунул пятирублевую ассигнацию, чтобы напомнить проститутке ее место. Он сам понимал, что этот жест совершенно неуместен. Он вот о чем сам думает. Эта жестокость была до того напускная, до того главная нарочно подсочиненная книжная, что ее сам не выдержал даже минуты. Сначала отскочил в угол, чтобы не видеть, а потом со стыдом и отчаянием бросился вслед за Лизой. Да, он бросился вслед за Лизой, потому что Лиза не снесла этого второго унижения. Она бросила пятирублевую купюру. Так же поступит Настасья Филипповна. Помните, она бросит сто тысяч в огонь. И она убежала. А потрясенный парадоксалист, который так и не понял, за кем перфинство, теперь за ним, за ней, он уже не сможет ее вернуть никогда. Итак, парадоксалист — это лжемечтатель. Лжемечтатель — это тот, фантазии которого стали отдельным химерическим миром, который замкнут на самом себе. Это человек, который живёт фактически по заветам Декарта, о котором мы говорили в первой лекции. Помните, я мыслю, следовательно, я существую. Да, он мыслит, но он опирается исключительно на свой разум, не принимая во внимание ни сердце, ни волю, ни других людей. Тёмная сторона мечтателя станет также предметом размышлений Достоевского, и размышления о Раэти отразятся в образе Раскольникова. Помните, Раскольников также старался из своих книжных суждений изгнать всякое подобие чувства, а свою совесть он воспринимал как слабость. В Раскольникове есть и черты маленького человека. Он наследник девушкина. К этим чертам относятся и беспросветная нищета, и унижающий быт, и осознание собственного униженного достоинства, и в то же время способность к состраданию, и в то же время способность к любви. Но помимо черт девушкина, В Раскольникове есть и узнаваемые черты типажа героев, которые принято называть в нашем литературоведении лишним человеком. Раскольников скептик, у него нет моральных ориентиров, его кумир Наполеон, и при этом он умен, образован и склонен к размышлениям. Часть пятая. Положительно прекрасный герой. Итак, с одной стороны... От Макара Девушкина тянется череда героев, которые связаны с образом уже мечтателя. Это и Голядкин, и Фёмофомич Апискин, и Подпольный, и Раскольников. Но с другой стороны, генетики Макара Девушкина восходит и герой, которого можно назвать положительно прекрасным героем. Он прочерчен от Девушкина и Героя Белых ночей к князю Мышкину и к Алёше Карамазову. Я в этой лекции остановлюсь на князе Мышкине. Князь Мышкин, Лев Николаевич, это главный герой романа «Идиот». В 1866 году был издан роман «Преступление и наказание», после которого... Чита Достоевских на четыре года покидает Россию и живет в Европе. Первая запись романа «Идиот» была сделана 14 сентября в 1867 году во Флоренции, а в Женеве 29 января 1869 года роман был дописан. Сосредоточием этого романа Достоевский хотел сделать идеального человека. И своей любимой племяннице он написал об этом замысле так. «Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого, по-моему, быть ничего не может, а особенно теперь. Прекрасное есть идеал, а идеал ни наш, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался». В первой и во второй лекции мы говорили о том, что... Образ Мышкина вобрал в себя узнаваемые черты Александра Сергеевича Пушкина, Льва Николаевича Толстого, но у него есть и другие слагаемые. Герой в начале романа приезжает из Швейцарии. Это не случайно. Дело в том, что в сознании читателя-современника Достоевского Швейцария ассоциировалась с великим французским просветителем-философом Руссо, князь глубоко верит в добрую природу человека, в изначально добрую природу человека. Он убеждён в том, что новые знакомые могут быть искренними и могут победить собственные тёмные страсти. Вот эту веру и убеждённость князя Мышкина можно объяснить влиянием идей Руссо. Мировоззренческие Мышкин и Руссо очень близки. В романе «Идиот» прослеживается параллель трактатам Руссо. Дело в том, что в своих трактатах Руссо противопоставляет современного человека дикарю. Так в трактатах сказано, дикарь живет в себе самом, а человек, привыкший к жизни в обществе, всегда вне самого себя. Он может жить только во мнении других и, так сказать, из одного только их мнения он получает ощущение собственного существования. Итак, по Руссо социальный человек, человек современного общества отличается от дикаря тем, что живет в общественном мнении. Абсолютно такую же тенденцию мы с вами наблюдаем в описании общества романа «Идиот». Все герои в этом обществе одержимы общественным мнением о себе. Например, Настасья Филипповна очень двойственная героиня. Внутренне она целомудрена и даже добродетельна. Однако она делает все возможное, чтобы подтвердить свою скандальную репутацию. Или Аглая очень не глупая девушка но она постоянно озабочена тем чтобы подтвердить свой ум она постоянно беспокоится о том что ее считают глупой и она никак не может понять почему князь мышкин то этим не обеспокоен почему над ним смеется а ему как будто бы и все равно хотя окружающие не стоят и мизинца на его руке точно так же как общество в трактатах Руссо и общества в романе Достоевского чрезвычайно сходны, также и близки Дикарь Руссо и Мышкин. Так Дикарь бы понял цивилизованного человека, по мнению Руссо, если бы слова «могущество» и «репутация» приобрели смысл в его уме. И в этом смысле Мышкин выступает в обществе в роли дикаря по отношению к героям романа. Мнение окружающих для него не имеет никакого значения. Он на самом деле опирается только на самого себя. Но есть и существенное различие между дикарем Руссо и Мышкиным Достоевского. Дело в том, что в отличие от дикаря Мышкин очень проницателен и он прекрасно проникает в суть отношений между людьми и понимает их природу. Интересен и другой контраст. Сам Мышкин совершенно не озабочен модными идеями, модными влияниями. Он опирается на собственные этические и нравственные представления. Однако окружающие не видят в его поведении реализацию вечных ценностей. Вместо вечных ценностей они видят следование социальной моде. Например, когда он говорит о том, что готов отказаться жениться на генеральской дочке ради падшей женщины, то общество в этом видит обычную выходку нигилиста. Или, ну, в лучшем случае, видят в этом выходку молодого человека, который попал под влияние нигилизма. Умнейший Евгений Павлович Родонский замечает по этому поводу. Согласитесь сами, князь, что в ваше отношение к Настасье Филипповне с самого начала легло условно-демократическое, так сказать, обаяние женского вопроса. Итак, общество не способно увидеть в поведении Мышкина реализацию вечных ценностей. В черновиках Достоевского мышкин назван князем Христом, и из этого следует, что этот герой относится к христологическим фигурам. Что это значит? Это значит, что у него есть черта, которая роднит его с Христом — способность к состраданию и к любви. Но при этом герой терпит поражение, несмотря на то, что он готов принимать и понимать людей. Роман заканчивается катастрофой. Рогожин убивает Настасью Филипповну, отправляется на каторгу, а князь Мышкин впадает в бездну. Он снова болен. Почему же христологическая фигура, тот, кого Достоевский называет князем Христом, терпит поражение? Почему Достоевский никак не облегчает ему задачу и показывает, что эта задача фактически невыполнима? Есть разные версии на этот счет. Они различны. Одно из мнений таково. Идеалы Христа принципиально нереализуемы, и финал романа является доказательством этой мысли. Другая мысль в том, что Мышкин все ж не Христос, и он слишком многое на себя взял. Именно поэтому он терпит поражение. Есть третья мысль, которую озвучивает Викторович, что князь Мышкин возлюбил ближнего более себя, и это был перебор, это было то самое нарушение меры. чувство меры нет, говорит Евгений Павлович. Иными словами, Поражение Мышкина Викторович рассматривает как трагедию великой жалости, которая не знает границ. Я предполагаю, что отчасти есть правда во всех трех точках зрения, но я лично придерживаюсь четвертой. Дело в том, что художественная вселенная Достоевского устроена таким образом, что поменять человеческую жизнь в ней не может ни христос ни Антихрист, ни мечтатель ни уже мечтатель человеческую жизнь может добровольно изменить только сам человек Антихрист будет сселться построить хрустальный дворец и загнать всех людей в счастье христос будет пытаться достучаться до сердец но кто из них обретёт власть над нами, решаем только мы, делая выбор в пользу того или другого. Потому что для человеческой природы самое важное — это, по выражению парадоксалиста, по своей глупой воле пожить. И тем не менее, несмотря на то, что христологическая фигура князь Мышкин терпит в конце романа поражение, Он никого не спасает, он гибнет сам. Евангелие в его первоначальном значении и благое вести князь Мышкин нам оставляет. Это Евангелие говорит о том, что каждый из нас может быть счастлив. И это самая благая весть, которую может оставить мечтатель Достоевского. Вот что он говорит. Неужели в самом деле можно быть несчастным?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 А сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными. Посмотрите на ребёнка. Посмотрите на Божью зарю. Посмотрите на травку, как она растёт. Посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят. Невозможно после этих слов считать Достоевского тёмным писателем. Просто он показывает, что даже в самых страшных ситуациях с убийцами, с ворами, с проститутками, с мраком безумия, даже в самых чудовищных ситуациях есть жизнь. А там, где есть жизнь, есть счастье. Заключение. Так чем же объясняется сходство героев Достоевского? Мы проследили две линии в которых так или иначе миксуются в персонажах одни и те же черты. Этот набор черт мы встречаем уже в первом герое Достоевского в «Макаре девушкине». Мы начали размышления с эссе Моэма о Достоевском. В нём моем писал, «Достоевский утверждал, что его необычные персонажи реальнее, чем сама реальность. Не знаю, что он имел в виду. Если же Достоевскому хотелось сказать, будто его персонажи обладают какими-то особыми моральными качествами, поднимающими их над общим человеческим уровнем, то он явно ошибался. Эти персонажи не понимают, что живопись, музыка и литература обладают ценностями, способными исправить порочные наклонности, утешать в беде и хоть немножко освобождать душу от бремени страстей человеческих. Они совсем не культурны, а их манеры просто отвратительны. Им доставляет явное удовольствие хамить друг другу, ранить друг друга и унижать. Нет, они все просто невозможны, но и удивительно интересны. Вероятно, вот эта внешняя упрощенность и в то же время максимализм в тех немногих чертах, которые присущи герою Достоевского – Объясняется вот чем. Я напомню о той цели своей жизни, которую Достоевский сформулировал в письме брату. Будучи 18-летним юношей, он пишет о том, что хочет посвятить себя разгадыванию тайны человека. Тот же самый Моэм в своём романе, подводя итоги, также замечает, что на самом деле люди очень мало отличаются друг от друга, что общего между нами намного больше, чем различного. И, вероятно, разгадывая тайну человеческой природы, Достоевский ищет то общее, что есть между нами. И именно поэтому его персонажи внешне напоминают друг друга. Именно это общее, общие эти черты. Способен ты к состраданию или не способен. Чувствуешь ты себя униженным или тебя не беспокоит мнения окружающих о тебе. Именно эти черты, которые так или иначе развиваются в его героях и сочетаются в самых разных комбинациях, именно они предопределяют потенциальную способность человека быть счастливым или не быть им, следовать этим последним словам князя Мышкина, которые я привела, или не следовать».